Пиннеберги наносят визит вежливости, льются слезы, а помолвочные часы бьют без остановки. Ужин позади. Он куплен и приготовлен, он сдобрен разговорами и приправлен планами совершенно переменившейся овечки. Ужин — это бутерброды с колбасой и чай. Пиннеберг предпочел бы пиво, однако овечка заявила, во-первых, чай дешевле, а во-вторых, «Малышу пиво не полезно. До самых родов мы спиртное пить не будем. Ни капельки. Да и вообще...» «Мы», — огорченно подумал Пиннеберг, но спросил только, «Что вообще?» «И вообще мы только сегодня вечером так роскошествуем. Не реже двух раз в неделю будем есть только жареную картошку и хлеб с маргарином. Масло? Да, может, по воскресеньям. В маргарине тоже есть витамины». «Ну, это совсем разные вещи». «Ну да, но мы либо затягиваем пояса ради будущего, либо постепенно проедаем все сбережения». «Нет-нет», — поспешно говорит он. «То-то же. Давай-ка уберем посуду. Помою ее завтра утром. А сейчас соберу первую партию барахла и пойдем к фрау Шаренхёфер. Так положено». «Неужели ты хочешь в первый же вечер?» «Хочу. Сразу ей все скажем». Между прочим, она давно могла бы сама зайти поздороваться. На кухне, которая на деле оказывается обыкновенным чердаком с газовой плитой, овечка повторяет. В конце концов, шесть недель — это не так уж и долго. Вернувшись в комнату, она разворачивает бурную деятельность. Снимает все дорожки, скатерти и салфеточки, складывает их аккуратной стопкой. Скорее, милый, принеси из кухни блюдце. Не хочу, чтобы она подумала, будто мы позарились на ее булавке. И, наконец, «Готово!» Она перекидывает подготовленную стопку через руку и деловито озирается. «А ты, милый, возьми часы!» «Может, не надо?» «Возьми часы! Я пойду первой и буду открывать двери!» Она и вправду уйдет, без малейшего страха. Сначала через тесную прихожую, потом через похожее на чулан помещение с метлами и прочим хламом, куда свет попадает только через слуховое окно потом через кухню. «Посмотри, милый, вот это настоящая кухня, а мне здесь только воду брать разрешается». Потом через спальню, длинную узкую, как кишка, две кровати и больше ничего. Неужели она оставила кровать своего благоверного? Ну что ж, хотя бы нам в ней спать не предлагает. И в маленькую комнатку, где царит почти полная тьма, единственное окно занавешено толстыми плюшевыми шторами. Фрау Пиннеберг останавливается на пороге. Затем нерешительно говорит в темноту. «Добрый вечер. Мы зашли просто поздороваться». «Минуточку», — отзывается плаксивый голос. «Одну минуточку. Сейчас включу свет». За спиной у овички около столика завозился Пиннеберг. Тихо звякнули драгоценные часы. Похоже, он поспешил от них избавиться. «Все мужчины трусы», — констатирует овечка. «Сейчас включу свет», — жалобный голос доносится все из того же угла. «Вы есть молодые жильцы? Погодите, я только вытру слезы, у меня по вечерам всегда глаза на мокром месте». «Вот как?» — говорит овечка. «Что ж, если мы мешаем, мы всего лишь хотели... Нет, нет, идите сюда, я сейчас включу свет. Не уходите, молодые люди» я вам расскажу от чегого плачу только вот свет включу и тут действительно загорается свет свет как его понимает фрау шарнхефер тусклая лампочка под самым потолком среди бархата и плюшек луится полумрак блеклый мертвенно серый посреди этого полумрака стоит высокая костлявая женщина с неестественно бледным лицом длинным покрасневшим носом слезящимися глазами и тонкими седыми волосами, одетая в серое платье из шерсти альпака. «Молодые люди», — говорит она и протягивает овечке влажную костлявую руку. «Пришли меня навестить, молодые люди». Овечка сильнее прижимает к себе стопку скатерок, надеясь, что старуха не увидит их своими тусклыми потухшими глазами. Хорошо, что милый уже избавился от часов. Может, потом удастся незаметно унести их обратно. «Мы не хотели вас беспокоить», — говорит овечка. «Как вы можете побеспокоить? Ко мне ни одна живая душа не приходит. То ли дело, когда мой муженек был жив. Но, слава богу, его больше нет». «Он тяжело болел?» — спрашивает овечка и сама ужасается неуклюжести своего вопроса. Впрочем, старуха его даже не расслышала. «Сами посудите, молодые люди», — говорит она. «До войны у нас было немного много, ни мало 50 тысяч марок. До войны мы жили на проценты с них. А теперь все деньги кончились». «Куда они делись?» — в ее голосе звучит страх. «Не могла же одна пожилая женщина столько потратить?» «Инфляция», — деликатно говорит Пиннеберг. «Не могли же они все куда-то деться» повторяет старуха. «Я тут сижу, считаю. Всегда все записывала. И теперь сижу, считаю. Вот тут написано. Фунт масла — три тысячи марок. Разве может фунт масла стоить три тысячи марок?» Во время инфляции начинает овечка. «Нет-нет, я вам вот что скажу. Я все поняла. Эти деньги у меня украли Кто-то из предыдущих жильцов взял и украл. А чтобы я не сразу заметила, подделал мою расходную книгу. Три марки переправил на три тысячи. А мне и невдомек. Овечка бросает на Пиннеберга отчаянный взгляд. Пиннеберг не поднимает глаз. Пятьдесят тысяч. Куда могли подеваться целых пятьдесят тысяч? Я сидела-сидела, считала-считала. Что я за этот год вообще покупала? Чулки да пару сорочек, у меня все записано. Честное слово, там и на пять тысяч не наберется. Но деньги обесценились, — совершает еще одну попытку овечка. Обокрали меня, — плаксиво говорит старуха, и из мутных глаз сами собой начинают течь прозрачные слезы. «Давайте я покажу вам свои учетные книги. Я только сейчас заметила, как цифры изменились. Сплошные нули!» Поднявшись, она направляется к секретеру красного дерева. «Право в этом нет необходимости», — бормочет Пиннеберка и овечка. «В этот миг происходит ужасное» часы, которые Пиннеберг оставил в старухиной спальне, проворно и звонко, словно серебряные колокольчики, отбивают девять ударов. Старуха замирает на полпути. Подняв голову, вглядывается в темноту, прислушивается. Рот полуоткрыт, губы трясутся. — Не может быть! — испуганно произносит она. Овечка вцепляется в руку Пиннеберга. Это же часы, которые муж подарил мне на помолвку. Но они стояли в другой комнате. Часы меж тем затихают. «Мы хотели вас попросить, фрау Шаренхёфер», — начинает овечка. Но старуха не слышит. Похоже, она вообще не слушает того, что говорят другие. Она распахивает притворённую дверь. «Вон они, часы! Даже при плохом освещении их хорошо видно!» «Молодые люди принесли мне мои часы», — шепчет старуха, — «подарок мужа на помолвку. Молодым людям у меня не нравится. Они тоже у меня не задержатся. Никто не задерживается». Едва она заканчивает, как часы снова принимаются бить. Еще проворнее, еще звонче. Удар за ударом — десять, пятнадцать, двадцать, тридцать. «Это из-за того, что мы их переставили». «Их переставлять нельзя», — шепчет Пиннеберг. «О, Господи, пойдем скорее отсюда», — выдыхает овечка. Но в дверях, загородив проход, стоит старуха. Стоит и не сводит глаз с часов. «Бьют», — шепчет она, — «бьют без остановки. А когда перестанут, никогда больше бить не будут. Я слышу их в последний раз. всё от меня уходит». Как много людей бывало здесь раньше, а теперь молодые люди тоже хотят уйти. И деньги ушли. Когда часы били, я всегда думала, их еще мой муж слышал. Бой затихает. Ради бога, фрау Шаренхёфер, не сердитесь. Не надо было мне трогать эти часы, простите, пожалуйста. — Это я виновата? — всхлипывает овечка. — Все из-за меня дети молодые люди, дети, «Значит, так суждено!» «Спокойной ночи, молодые люди!» Они протискиваются мимо неё, оробевшие, пристыженные, как дети. А старуха неожиданно четко и ясно кричит им вслед. «Не забудьте в понедельник оформить в полиции регистрацию! А не то у меня будут неприятности!»